Дом как дом. Перед домом вместо сада была небольшая бетонированная площадка. Рядом стояла зелёная мини. Дверь, когда-то ярко-голубая, выцвела от времени. «Ну?» — сказала Скарлет, Никт постучал. Сначала было тихо. Потом раздался звук шагов по ступенькам, и дверь распахнулась, открыв прихожую лестницу. В проёме стоял человек в очках с седыми редкими волосами. Он, моргая, посмотрел на друзей, а потом протянул руку Никту и взволнованно улыбнулся. «Вы, должно быть, таинственный приятель мисс Перкинс. Рад знакомству!» «Это Никт», — сказала Скарлетт. Ник? Никт. На конце «Т». Никт. Это мистер Фрост». Никт и Фрост пожали друг другу руки. «Я уже поставил чайник», — сказал мистер Фрост. «Вы не против, если мы все обсудим за чашечкой чая?» Они поднялись на кухню, где хозяин налил три кружки чая и тут же спустились в небольшую комнату. «Этот дом. Весь на разных этажах. Туалет ещё выше, мой кабинет тоже, спальни над ними. Хочешь, не хочешь, будешь в форме». Они сидели на большом ярко-фиолетовом диване. «Он был тут, когда я въехал». И мелкими глотками пили чай. Скарлетт боялась, что мистер Фрост начнёт забрасывать никто вопросами, но историк сдерживался. Просто казался взволнованным, будто обнаружил могилу какой-то знаменитости и изнемогает от желания рассказать об этом всему миру. Он ерзал на стуле, будто хотел рассказать им что-то необычайно важное, но терпел. «Так что вы узнали?» — наконец спросила Скарлетт. «Ты была права. В том смысле, что убийство случилось именно в этом доме. И я думаю, что полиция, ну, не то чтобы замяла дело, но забыла о нём». «Не понимаю». — удивилась карлет Убийство не заметают под ковер? — А это замели. Фрост допил свой чай. — Видно, вмешался кто-то, кто обладает большим влиянием. Это единственное объяснение. — Что до того, что случилось с младшим ребенком? — А что случилось? — спросил Никт. — он выжил, — объяснил Фрост. — Я в этом уверен. Но в розыске его не объявляли. Обычно о пропавшем ребенке трубят на всю страну. Они... Как-то все замяли. Кто они? Спросил Никт. Те, кто приказал убить Дорианов. Это все, что вы узнали? Нет, есть еще кое-что. Фрост замолчал. Простите, я. выслушайте с учетом того, что я выяснил. Нет, это слишком невероятно. Но Скарлет кончилось терпение. Ну, что такое? Что вы нашли? Фрост виновато посмотрел на нее. «Ты права. Извини, не следует мне темнить. Историки не прячут информацию, а разыскивают её, чтобы показать людям». «Да». Он ещё немного поколебался. Я нашёл письмо. Наверху. Оно было спрятано под половицей. Он повернулся к Никту. «Молодой человек, верно ли моё предположение, что ваш э -э -э, интерес к этому делу, к этому ужасному происшествию, имеет личный характер?» Никт кивнул. «Вопросов больше нет». Мистер Фрост встал. «Пойдемте», — сказал Никту. «А ты пока останься», — обратился он к Скарлетт. «Я ему все покажу. И если он разрешит, то и тебе тоже». «Договорились?» «Договорились». «Мы недолго. Пойдемте, юноша». Никт встал и обеспокоенно покосился на Скарлетт. «Все нормально», — сказала она и улыбнулась ему ободряюще. «Я подожду здесь». ***Они пошли на лестницу, и Скарлетт проводила взглядом их тени. ***Она немножко нервничала. ***Ей не терпелось узнать, что же такое расскажут Никто, и в то же время она радовалась, что он узнает об этом первый. ***В конце концов, это его история. ***Мистер Фрост поднимался первым. ***Никто озирался, но все по-прежнему казалось незнакомым. ***Чужим. ***— Нам на самый-самый верх, — сказал мистер Фрост. Они прошли ещё один пролёт. «Я не... Если не хочешь, не отвечай, но... М -м -м, ты ведь и есть тот самый мальчик, верно?» Никт промолчал. «Вот мы и пришли». Мистер Фрост повернул ключ в двери. Комната под крышей была маленькой, со скошенным потолком. Тринадцать лет назад тут стояла детская кроватка. Теперь здесь едва умещались взрослый мужчина и подросток. «Если честно, мне просто повезло», — продолжал мистер Фрост. «Все было буквально под носом». Он присел на корточки и отвернул ветхий ковер. «Так вы знаете, почему убили мою семью?» «Все здесь», — мистер Фрост потянул за короткую доску. «Это была детская. Я покажу тебе...» «Между прочим, мы не знаем одного. Кто именно это сделал? Нет ни малейших улик». «Мы знаем, что у него были темные волосы». — сказал Никт, стоя посреди своей бывшей детской. — И что его зовут Джек? Мистер Фрост засунул руку в дырку под доской. — Прошло почти тринадцать лет. А за тринадцать лет люди сидеют и лысеют. Впрочем, имя ты назвал правильно. Он выпрямился, и в его руке оказался большой острый нож. «А теперь, — сказал человек по имени Джек, — теперь, мальчик, пора с этим кончать!» Никт вытаращил на него глаза. Тот просто снял образ мистера Фроста, как плащ или шляпу. Дружелюбие исчезло без следа. Блеснули стекла очков и лезвие ножа. С лестницы раздался голос Скарлетт. «Мистер Фрост, кто-то стучит в дверь! Открыть?» Человек по имени Джек отвел глаза лишь на миг, но Никт понимал, этот миг единственное, что у него есть. Он изо всех сил поблек. Человек по имени Джек повернулся к месту, где стоял Никт, оглянулся. На его лице смешались недоумения и гнев. Он шагнул в комнату, мотая головой из стороны в сторону, как старый тигр, вынюхивающий добычу.